Перелом. День двадцатый. Утром к крыльцу имения подъехала самоходка, из окон которой выглядывали любопытные зеленые мордашки. За рулем сидел папа. Он увидел нас с мамой в окне, улыбнулся и помахал рукой. «Приехали! Встречайте!» И мы, едва запахнув поверх домашних платьев теплые накидки, бросились во двор. На следующий день, после того, как я прочитала родителям дневник, папа с самого утра собрал дорожный саквояж и укатил. Он у меня вообще легкий на подъем. Сказывается, профессия журналиста, которой он посвятил столько лет. Именно этот старый саквояж из потрескавшейся кожи с потертыми ручками сопровождал его во всех поездках. Раньше он принадлежал маме, но папа, по его словам, саквояж позаимствовал, а по выражению мамы «похитил». Говорит, что он приносит удачу. Папа поехал разбираться с теткой Нори и пропал. Ехать до деревушки, где проживало семейство, сплам два дня, а папа исчез на неделю. Я волновалась, а мама меня успокаивала. «Рози, возможно, у папы еще какие-то дела по пути?» «Какие дела, мам? Он тебе что-то объяснял?» «Нет-нет», — отнекивалась мама, слишком поспешно и горячо, чтобы я ей поверила. «Дела так дела». Мало ли, какие могут быть дела у герцога. А сегодня папа привез малышей из пламов, забрал у тетки. Она и отдавать сначала не хотела. Встала грудью в дверях. «Да как же я без моих племянников, без кровиночек моих?» Папа сперва опешил. Гоблинка голосила так, что на другом конце деревни было слышно. А потом смекнул, в чем дело, и спросил, сколько. Тетка сразу утешилась и перешла на деловой тон сговорились на 50 золотых, которые та тщательно пересчитала и лишь после этого собрала в плетеную корзину нехитрый скарб. «А уж какие работники из них выйдут отличные!» — напутствовала она племянников в дорогу. «Вы, господин мой, не стесняйтесь их поучать как следует. Подзатыльники всем детям полезны, а особенно слугам». «Мерзкая тетушка. Неудивительно, что малыши после такого наставления половину дороги жались друг к другу и опасливо поглядывали на папу. Оттаяли только после того, как папуля рассказал, что его дочь Рози и их сестра Норри стали лучшими подругами в Академии магии». «Мы будем вашими слугами?» — спросила Клори, старшая сестренка после Нореллы. «Это ничего. Мы готовы». Только мальчишки еще совсем маленькие. Они пока не очень хорошо работают, но будут стараться». Поглядела я потом на этих великих работников. Две крошечные зеленые горошинки, одному три года, другому четыре. Мама тоже долго хохотала, а, отсмеявшись, сказала, «Я нашла вам занятие. Вы будете дружить с Аликом. Вместе с ним есть кашу за компанию и вместе играть его игрушками. Алику нужны друзья. Согласны?» «Да!» — закричали Урми и Вурк. Девочкам подготовили спальню, которую они тут же начали обживать. Носились по замку очень деловые и таскали в комнату ту горшочки с цветами тувязные салфетки. мылыши горошинки станут жить в детской комнате с Аликом под присмотром няни. «Я так рада, так рада! Не описать словами!» Сразу бросилась писать письмо Норри, чтобы вредная родственница нас не опередила и не наплелась три короба про эксплуататоров детского труда. Позвала всех четверых Клори, Форми, Урми и Вурка, обвела их ладошки на листе бумаги и вложила в конверт. «Не волнуйся, Норри, у малявок теперь все хорошо. Они вполне освоились дома и уже вовсю командуют няней. Сестренки похожи на тебя. На первый взгляд такие серьезные, даже сердитые. Но стоит узнать их получше, понимаешь, какие у них добрые сердечки. Они помогают маме с Аликом, хватаются за любое дело. Говорят, что не привыкли сидеть сложа руки. Зато ты теперь можешь немножко выдохнуть и спокойно готовиться к сессии». Выезжаем на бал послезавтра вечером, чтобы утром прибыть в столицу. Уже готово платье. Такое пышное, нарядное, такое великосветское, что даже страшно. Настоящее платье дочери герцога. Портнихи оставили его на манекене, и мне чудится, будто в углу спальни стоит другая девушка, высокомерная и гордая. Вовсе не Рози, дочь лавочника. Не хочу на бал». И папа, вижу, по его лицу волнуется, хоть и говорит, что опасаться нечего, и никто не выдаст меня замуж против воли. А вечером, когда я уже ушла в спальню, но вернулась, чтобы забрать из гостиной книгу, услышала, как он говорит маме, «Не нравится мне эта поспешность. Как будто у короля на примете есть выгодные партии для нашей дочери. Он любит эти... игры». Стоя в дверях, я видела, как побледнела мама, а папа продолжил, «Не хотелось бы снова отправляться в бега, но придется, если потребуется». «Но я не стану думать о плохом, и ты не переживай за меня. Клори, Форми, Урми, Вурк и я, твоя верная подруга, кусаем тебя за ушки и щечки».